А теперь мы начнём. Жил в Париже в пятом доме по улице Пьер Лоти некто Вулф, худощавый и рыжий инженер лет 50. А под ним мой герой, тот писатель, о котором писал я не раз, мой приятель, мой работодатель.